Хочу видеть твои детские фотографии, знать твою девичью фамилию. Хэммунд? Хэммунд, повторил Джефф. Люси Хэммунд. Звучит прекрасно. А какие книги ты читала в 14 лет? Удивительные высоты, ответила Люси. Маленькие женщины. Чудесно, сказал Джефф. А еще я хочу знать... Как ты собиралась распорядиться своей жизнью до замужества? И о чем ты говоришь за обеденным столом, дома с мужем? Зачем тебе это?» – спросила Люся. «Я хочу владеть тобой, твоим прошлым, настоящим, будущим». «Будь осторожен», – предупредила его Люся. «А я не желаю быть осторожным», – заявил он.